79. Эвальд сын вопросительно смотрит на жену. Она включила ночник и снова улеглась на подушке с безнадежным видом и телефоном, прижатым к уху. Сейчас она пытается что-то сообщить мужу, показывая одной рукой, что ее собеседник болтает без умолку. Эвальд бросает взгляд на радио с часами. Красные цифры светятся, как издевательское напоминание об ушедшей молодости и силе. 22, Вечер субботы, еще нет и одиннадцати, а они с Рагной уже спали. С другой стороны раздраженно думает он, кой черт звонит в этакую познату. Секундой позже он понимает, что беззвучно говорит Рагна. «Кузен Хассе». «Да нет, что ты, мы еще не ложились, рано», говорит она, покосившись на мужа. «Да, намного лучше. Вот он тут, сидит рядом, можешь сам с ним поговорить. Да, все в норме. Привет, Эви». «Да, надо бы в самом деле. И тебе того же. Даю Эвальда». Уныло глянув на жену, Эвальд Йоханнесен берет трубку и принимает полусидячее положение. Разговоры со шведским кузеном обычно занимают много времени и вызывают у него ощущение собственной неполноценности. Наверное, потому что Ханс всегда норовит подчеркнуть, что продвинулся в шведской полиции выше, чем Эвальд в догерландской, хотя в догерландии конкуренция куда меньше. Или, может, это обычный комплекс младшего брата, каким страдают все догерландцы по отношению к своему большому восточному соседу? Однако на сей раз кузен Ханс Коллинд, заместитель начальника Южного региона, окажется весьма немногословен. Уже после нескольких вводных фраз по поводу Эвальдова здоровья и получив обещание не волноваться, он переходит к подлинной цели своего звонка. «Дело в том, — говорит он, — что у нас в Мальме произошел странный случай, и я подумал, не поможешь ли нам ты, не хочу звонить, кому попало в такое время». «Да уж, мне понятно, звонить можно», — думает Эвальд, но чувствует, как раздражение уже сменяется любопытством. «Слушаю», — говорит он. «У нас тут убита пожилая женщина в собственном доме, причем никаких следов взлома или сексуального насилия не обнаружено. Кто-то просто зашел, убил ее и ушел». Судмедэксперт говорит, случилось это позавчера вечером, и пока что мы не нашли ни мотива, ни свидетелей. «Я-то чем могу помочь, по-твоему?» Эвальд Йоханнесен искренне удивлен. Он привык, что кузен звонит поболтать о себе и похвастать всем, от работы до детишек, но чтобы такое, Хасы похоже, впрямь просит о помощи. Ее дочь, которая, само собой, в шоке и смятении, рассказала, что с ней связывалась до полиция, хотела установить контакт с ее матерью. Та была в отъезде, совершала в Испании какое-то паломничество, а кто-то из ваших несколько раз, по словам дочери, спрашивал про нее. «Из наших? А зачем нам?» И в эту самую минуту Эвальд Йоханисон понимает, кто звонил и кто убит, но все равно спрашивает, как ее зовут. «В смысле убитую? Дейса Бринкман!»